А вот была история. Осенью 1968 года на корабле «Союз-3» совершал полет космонавт Георгий Береговой. В программе полета была запланирована стыковка с беспилотным кораблем «Союз-2». Все шло по плану, автоматика «Союзов» работала исправно, корабли приближались друг к другу, как вдруг в процесс вмешался Георгий Береговой. Ему показалось, что корабли идут на сближение в неправильном положении. В итоге стыковка не состоялась. Позже оказалось, что невесомость перевернула береговому зрение, и он видел все вверх ногами.